Дети, играющие между уродливыми заборами. Этим пока ничего не грозит, и близкие контакты не омрачены взаимной подозрительностью. Чёрная метка и охота являются для них частью интересной взрослой игры. Иногда они тоже играют в пиратов. Малыши возятся друг с другом, немного неуклюжие и забавные, как щенки. Ник не понимает, куда девается собственное прошлое человека. В какой-то чёрный день из него вынули ребёнка, словно он был матрёшкой, но этим дело не кончилось. Потом из него вынули подростка, юношу, студента, невинность, эфемерную любовь, молодость и так далее. Десяток ников разного возраста запечатлены на фотокарточках. Мёртвые изображения. Но сами оригиналы преданы теперь забвению, будто их никогда и не существовало. Где настоящий Я? Думает он. Можно ли собрать себя снова, хотя бы на мгновение ощутить прежние целостности, полноту, не говоря уже о том, чтобы опять почувствовать себя живым? Дети кричат. Начинается драка. Не поделили, кому быть пиратом, а кому дичью. Ник устремляется прочь, чтобы не видеть этого. Репетиция будущего. Малолетние актеры уже разучивают роли. И этот театр нельзя сжечь. метка изменила всё отравило существование и в то же время сделало его потрясающе острым и вкусным. Райский сад, оказывается, находится совсем рядом. Запретный плод близок, как никогда, чего не отдашь теперь, лишь бы отведать кусочек. А то ведь гложет ужасное чувство, что прожил напрасно. Но слишком поздно. Рецепторы атрофированы, ложный аппетит, очередная ловушка. Жри, жри быстрее, пока ещё есть время. Чем больше сожрёшь, тем сильнее будут предсмертные муки. Иник пытается убежать от самого себя, даже не осознавая этого». Отчаяние опережает тело. Летит впереди, сметая малоподвижные сонные оболочки, маскирующие предметы, и они тают, обреченные на мгновенность. «Я поставил на тебя!» раздается хриплый шепот из подворотни. «Покажи им, сынок! Не подведи твою мать!» Ник оборачивается на голос и видит единственный глаз. Пьяно весело, маниакально сверкающий в полмраке. Этот глаз то ли моргает, то ли подмигивает ему. Заговорщик. Но против кого заговор? Вот сейчас Ник готов поверить в чёрта. В одноглазого картёжника, с лёгкостью проигрывающего и выигрывающего сотни крепостных душ. Ник среди них. Его карта в сносе. Внезапно он понимает, что чуть не подвергся распаду. «Покажи им, сынок!» Это было заклинание, снова слепившее его воедино, а после «Не подведи, твою мать!» В него влилась необходимая порция злобы, и он не подвёл. Первого загонщика он убил на утренней заре. До этого Ник успел пообщаться с бездомным мужиком, который нашёл себе временное пристанище под мостом. Ник долго сидел в десяти шагах от него, пытаясь согреться между проложенными поверху трубами теплосети, а потом мужик позвал его к своему костерку, но не поделился едой, собранной в мусорных баках. Огонь бесплатно, однако за еду надо было заплатить. Ник заплатил без возражений. У него было чувство, при других обстоятельствах приятное, что он просто не успеет истратить свои деньги. Спиртного он не покупал, чтобы оставаться в форме, а вот от горячего чая сейчас не отказался бы. Мужик мог предложить ему только вонючее варево из грязной миски. Они поели, пристально следя друг за другом. Бомж был тёртый и видел Ника насквозь, поэтому тот не делал заведомо тщетных попыток сбросить метку. Зато бродяга посвятил его в тонкости своеобразного кодекса отверженных. Например, Ник усвоил, почему метку нельзя всучить насильно, отдать недоумку или ребёнку. Прежде всего, такие клиенты не являлись полноценной дичью, по определению. Не все с этим соглашались. Правила уравнивали мужчин и женщин, молодых и пожилых, здоровых и больных. Почему же надо сделать исключение для оставшихся? Ему и раньше был известен случай, когда один человек заставил безрукого инвалида проглотить метку. Публичная казнь мерзавца длилась два дня, и ее транслировали на всю страну. Но теперь Ник понял, чем было обусловлено соответствующее правило охоты и каким образом приговор приводился в исполнение. В какой-то момент он почувствовал приближение опасности. И дело даже не в том, что две фигуры, сидевшие возле чахнущего костерка, представляли собой отличные мишени. Ветер трепал огонь и точно так же вдруг затрепетала от страха душонка Ника. Она рвалась и металась во внутренней тьме. Это была минута слабости, когда он готов был сдаться. Что мог противопоставить мощный, отлаженный, отлично смазанный, набравший ход машине уничтожения он – голодный, замерзающий человечек. Гордо встать, держа на перевес обрезок трубы, он предвидел, как всё будет в этом случае. Для начала пираты раздробят ему коленные чашечки, и он уже не сможет больше стоять. Только ползать. Но далеко не уползёт. А лёжа можно изображать что угодно, только не сопротивление. Он отогнал эти предательские мысли, будто раздвинул липкий туман, выползавший из чёрной пропасти отчаяния. Сквозь удушающую слизь проступали фигуры. Неразличимые, но определённо враждебные. Это было какое-то новое интуитивное зрение. Призраки, предвестники реальной угрозы, были частью морока, убаюкивавшего на краю темноты. Они отвлекали, пугали, маскировались под ночной кошмар. Ник справился и с этим. Он оборвал на полусловие неторопливый разговор, который вел с хитрым бродягой, схватил трубу и скользнул в темноту. Необходимость учила быстро. Он двигался бесшумно и стремительно. Все уроки усваивал на ходу. Точного пелинга нет, загонщикам запрещено применять огнестрельное оружие. Стреляют на поражение только пираты, однако прикончить жертву издалека считается недостойным настоящего охотника. лажовым поступком, проявлением дурного тона. Можно испортить себе репутацию, но самое главное, во много раз снижаются ставки. Автоматически вводится коэффициент безопасности. Винтовки с оптическим прицелом только для тех, кто рискует покрыть себя позором и не получить ничего. «Пираты предпочитают ножи. Бритва считается элитным оружием. В общем, ангелы смерти далеко не безгрешные и тоже любят бабки». Все это добавляло ему уверенности в себе. Тусклая лучина позднего осеннего рассвета затеплилась в промежутке между заброшенными цехами какого-то завода. На этом фоне стали заметны движущиеся силуэты. «Тихая облава», — понял Ник. Загонщики вели себя достаточно осторожно. В таком месте подобная тактика была вполне оправдана. Это совсем не то, что гнать растерявшуюся домохозяйку по залитому огнями проспекту. Одна жертва из десяти выкидывала какой-нибудь фортель. Ник собирался слегка подправить эту статистику. Неожиданно он услышал звук чужого дыхания. Человек оказался совсем близко от него на расстоянии вытянутой руки. ника спасло только то, что он затаился в глубокой тени. На какое-то время преследователи жертва поменялись местами. Ник понял, что это он сидит в засаде, а загонщик еще не подозревает о его присутствии. Более того, стоит, повернувшись к нему спиной. Человек изучал противоположную набережную, разглядывая её в инфракрасный бинокль. Насколько Ник мог судить, это был кто-то из рядовых загонщиков, не имевший пеленгатора. Не исключено, что любитель, заплативший приличные деньги за разрешение поучаствовать в охоте и получить острые ощущения. Нику потребовалось несколько секунд, чтобы собраться и сделать то, чего он не делал ни разу в жизни. Эти секунды тянулись очень долго, и он ощутил, что его начинает подташнивать от мысли о предстоящем убийстве. Ещё немного, и он превратился бы в медузу. Поэтому он выступил из тени, размахнулся и ударил человека трубой, использовав её в качестве импровизированной дубинки. Кусок металла со свистом рассек влажный густой воздух, описав широкую дугу. Удар пришёлся в основание черепа. Ник вложил в него остаток тающих сил. Раздался тихий хруст. Человек упал лицом вниз, дёрнулся пару раз и затих. Ник покачнулся, но выстоял. У него хватило ума снова спрятаться в тени и немного выждать. Ничего не происходило. Жертва лежала неподвижно. Если загонщики и двигались цепью, то расстояние между ними было слишком велико. Быстро и почти бесшумное нападение прошло незамеченным. Ник выпал из своего укрытия на четвереньках и приблизился к трупу, телу, чтобы обыскать его. Для начала он убедился в том, что загонщик мёртв. Пеленгатора не было, тут он угадал. Зато Ник нашёл кое-что другое. Мобильник, отличный нож в чехле, суточный сухой паёк, флягу с водой, капсулы стимулятора и переносную аптечку. Ублюдки были неплохо экипированы. Обшаривая мертвеца и забирая себе его побрякушки, брякушке, Ник не испытывал ни малейшей брезгливости. Это были его первые трофеи, захваченные пусть не в открытом бою, но всё же. Как ни крути, он рисковал своей шкурой. Нож. Уже кое-что. У него хватило наглости помечтать о том, что будет, когда он обзаведётся пушкой. Он отмахнулся от этих мыслей, чтобы не дразнить судьбу. Судьба – капризная шлюха. Он был твёрдо уверен в этом, несмотря на то, что та изменила ему всего один раз. Он попытается вернуть себе ее расположение. Возможно, он услышит по мобильнику что-нибудь полезное. Возможно, это даст ему шанс ускользнуть от облавы, но вряд ли сработает больше одного раза. Он получил фору ровно до тех пор, пока не будет обнаружено тело, а тогда против него бросят все силы самых лучших натасканных на двуногу дичь псов. Убийство загонщика – это уже серьёзно. Каждый из пиратов посчитает делом чести прикончить его лично. Смертельный случай во время охоты? о такого давно не было. Ник знал, что буквально через несколько минут он произведёт сенсацию. Миллионы паразитов прилипнут к экранам телевизоров, чтобы всосать новое развлечение в свои пустые мозги. Его подвиг станет однообразной песенкой, которую будут крутить без перерыва и затаскают до отвращения. Он – резкий звук смычка, которым будут водить недолгое время по ржавым нервам. Ещё бы, ведь он один из них. Среднестатистический гражданин x переживающий вместе с ними смертельно опасное приключение. Они – в креслах жуя чипсы и бутерброды, а он – в какой-то индустриальной клоаке среди крыс и домов кошек. Он ненадолго потряс это болото, но любые волны быстро гаснут в вязком дерьме. Он жадно сожрал пару плиток шоколада, запил водой из фляги и проглотил капсулу стимулятора. Вероятность непривычки на голодный желудок он сразу же почувствовал себя гораздо лучше. Так, словно за спиной выросли крылья, а заодно клыки во рту, когти на пальцах и шерсть по всему телу. Прилив темной силы подхватил его и повлёк туда, куда звал инстинкт. Он ощутил, что такое охотничий азарт. Держа трубу в одной руке, а обнаженный нож в другой, увешанный всем необходимым для выживания в течение ближайших суток, он зашагал в ту сторону, откуда двигались облавные. Это был рискованный, но необходимый маневр. Ник пробил брешь в их редкой сети и отвоевал себе еще несколько часов жизни.